Глава вторая. Пожар и смута московская. Весть о пленении великого князя в тот же день обошла все посады, слободы и подмосковные села и деревни. Уже с ночи потянулись к Москве оттуда вазы со всяким добром, что по цене, а также с запасами разными — мукой, зерном, крупой всякой, маслом и салом. На телегах сидели дети, дряхлые старики и старухи с курами и гусями в плетенках — а за телегами гнали овец и вели коров. Все обозы с шумом, криком, сгруживаясь в кучи, теснились и ворошились под стенами Кремля, медленно и с трудом проходя в ворота. Одни подводы затирали другие, а задние напирали на них, путались, цепляясь одна за другую. Телеги, скотина и люди комом сбивались в общей безрядице. Страх мутил людей и гнал их, не давая одуматься, С часу на час ждали передовых полков Улу Махмета, уже раз осаждавшего Москву шесть лет назад, пожегшего тогда все посады и слободы, всяк спешил затвориться за кремлевскими каменными стенами и спастись от полона и смерти. Полны-полнехоньки стали улицы и переулки кремлевские от многолюдства великого. Словно торг шел у всех хором, у каждой самой бедной избы курной и даже у хлевов и закутов. Только не весело от этого торга шумливого. Страх и тревога повсюду. Дети и те плакать не смеют. Негде уже вместиться людям. Нигде в Кремле никакого жилья свободного больше уж нет. И вот на площадях и пустырях ютятся одни на телегах и под телегами, другие наскоро понаделали себе балаганов из досок, жердей и кольев, обтянутых дерюгой, сермяжиной или холстом дубленом, жгут костры, как кочевники в степи, варят в котлах баранину, кур, гусей, лапшу татарскую или пшено с салом, кому что Бог послал. Так вот и ночь прошла. Утро залило над Москвой, а обозы все еще шли со всех сторон, словно избивающиеся черви. Впивались они в кремлевские ворота и все вползали и вползали в улицы, тесня уже осевших там ранее. Княжич Иван, пробудившись с рассветом, бросился к окну и застыл от изумления и испуга. «Татары! Татары!» — громко закричал он, но крик его еле был слышен из-за гула голосов на улицах и почти около самых хором княжев двора. Мамка Ульяна, дремавшая около крепко спящего Юрия, вскочила с лавки, когда Иван пробежал мимо нее. «Куда ты, Иванушка?» — крикнула она. «К матуньке!» Она у бабки, схватив Ивана за руку, шептала ему мамка, «Татар ждем, Иванушка, в осаде будем у поганых, наказал Господь». Слезы навернулись на глазах Ульянушки, но Иван, вспомнив о бабке, успокоился и уже не бегом, а степенно вышел из покоя в сенце, направляясь к Софье Витовтовне. Покои старой государыни были заставлены раскрытыми сундуками, погребцами и ларцами большими и малыми. Челядь обеих княгинь спешно приносила из-под клетий и укладывала, как в дорогу, шубы князя и княгинь русского, польского и турского покроя на редкостных мехах. главные уборы, сапоги и башмаки с золотым шитьем, унизанные камнями самоцветными и жемчугом, клали в сундуки золотые шейные цепи, перстни, кольца, серьги и золотые обручи, осыпанные камнями драгоценными, сосуды и блюда золотые, венцы, оклады икон и кресты в камнях самоцветных и много тканей ценных, византийских и ирландских, всем управляла, руководя слугами Марья Ярославна, а Софья Витовтовна только приказывала, что брать, а что оставить. «Всего, Мариушка, не увезешь», — говорила она ласково и печально, «а сохранить бы токма святыни свои и отказны нашей» то, чем неверным угодить было бы при откупе. Увидев Ивана, бабка кивнула ему, «Подойди-ка, любимик мой!» Продолжала она с той же лаской, тихой и горькой, «Что это ты до солнца поднялся?» Иван подошел к руке бабки и только теперь заметил, что в ее покоях тихо, и никакого шума и гомона со двора не слыхать. В опочивальне княжичей все окна отворены, а тут все опущены» и говор людской чуть слышно, словно там за окнами ветер в деревьях шумит листьями. Я с бабунькой от крика проснулся, в окно поглядел, а там везде люди шумят, и у нас тоже, у самого двора, а наши слуги их гонят. Вбежавший Константин Иванович перебил его и, склонясь к Софье Витовтовне, зашептал, — Великая государыня, изволь скорее слуг выбрать для своего поезда и в стражу для пути к ночи надо то без семейством выехать, пока поганые не подступили. Оглядевшись кругом, он еще тише добавил, «На Москве, государыне неспокойно, черные люди ропщут. Откуда-то вызнали они, будто все богатые да сильные из Кремля хотят выбежать в разные грады. И зло против богатых мыслят». Софья Витовтовна нахмурила седые брови, посмотрела на Дворецкого и молвила, Не слушай, где куры кудахчут, а слушай, где Богу молится. Мало ли бреху по граду ходит? Дозоры наши не видали татарского войска. Мыслю я сперва княгиню с княжичами отослать. А куда о том после речь будет? Великой же княгини ранее, чем на Кирика и Улиту не снарядиться. На сборы дня три будет надобно. Шумит народ-то, государня, от страха и зла». Особливо посадские, что еще с ночи в осаду сели. Есть и такие, что хотят все в свои руки взять, государня. Чего бог не даст, — усмехнулась Софья Витовтовна, — того никто не возьмет. Иди, Иваныч, готовь обозы. А слуг для поезда я с тобой потом укажу. Обернувшись к Марье Ярославне, она сказала... «А ты, Марюшка, святое Евангелие, кресты и оклады в большой резной ларец положить прикажи, да окутать не бились бы в телеге-то на бревнах да выбоинах!» В покой вошла мамка Ульяна. Иванушка тихо окрикнула на княжича «Поть умыться!» «Скоро звонить будут к заутрине, не замешкаться бы нам, ведь первый-то звон чертям разгон, другой звон перекрестись, а третий-то оболокись да в церковь поторопись!» Накануне дня Кирика и Улиты появился неведомо откуда юродивый странник во влосенице и Веригах, а в руке у него толстый посох дубовый с медным голубем на верхнем конце. Все лицо у юродивого бородой заросло, копной на голове волосья, а глаза горят и бегают. Быстро так ходит он все межвозов, звеня железами, иногда останавливается, стучит посохом в землю и кричит «Ох, смертушка, смертушка, гиена огненная, все камни сгорят на земле!» «Потекут ручьями железо и медь, серебро и злато!» С гневом отталкивает он всякие подаяния и, запрокинув голову к небесам страданиям, взывает «Господи, Боже наш! Всякую еси оставилны!» Никто не понимает его, но все боятся, а многие женщины плачут от страха. Говорят в толпе о конце мира и о знамениях. Встретив возле Успенского собора Дуняху, Еродивый погнался за ней, грозя посохом, А у княжего двора завопил во весь голос, «Кошки грызутся, мышам покой! В Внюже меру мерите, возмерится и вам! Старый ворон мимо не каркнет!» На силу отогнали его холопы. Княжич Иван видел с красного крыльца, как прыгал у ворот еродивый, гремя цепями, и, выкрикивая страшные непонятные слова, сбежав с крыльца, Иван боязливо подошел к воротам. Там стоял старый Васюк, ходивший за княжичами вместо Ульяна, когда отец возил их с собой на богомолье или на охоту. Широкоплечий Васюк, с курчавой, сидеющей бородой, был любимым слугой великого князя. Иван, схватив старика за большую крепкую руку и робко поглядывая за ворота, торопливо выспрашивал «Что это, шумят все, Васюк?» «Что, еродивый?» — кричал Дуняхи, за что грозил он посохом. «Не бойся, Иванушка!» — ласково и спокойно сказал Васюк, чуть усмехаясь в бороду. — Юрод сей не от Бога, а от лукавого. Не истинный он, облыжно говорит. Черницы из чудова его наускивают, вот он и лает, как пес из подворотни. И в святых обителях подзойники есть, Иванушка, вороги государя, на на кормлении они живут. Васюк положил руку на плечо княжича и, склонив к нему кудлатую голову, тихо добавил, — не бойся, говорю, Иванушка. Есть тебе и без государя защита, и от бабуньки, и от нас верных слуг. Мы с позаранку до татар еще из Москвы выбежим, к Ростову поедем или в Тверь, про то одна Софья Витовтовна знает. Уйдем и от поганых, и от шимяки найдет бабка, где нам схорониться. Мимо ворот, выбиваясь из сил, пробежал купец, богатый гость, в изорванном кафтане, без шапки, Сокровавленным лицом, а в улицах и переулках следом за ним гудел топот толпы, и в гомоне и гуле можно было разобрать среди грозного рева отдельные выкрики «Лови, бей окаянных, не пускай, лови!» Примечание Гостями в старину называли богатых именитых купцов, торговавших не только на русских рынках, но и в чужих землях. Конец примечания Иван увидел, как изо всех улиц и переулков Валом повалили на площадь посадские черные люди с кольями и палками, окружая связанных бояр, купцов и даже диаков, и гнали их впереди пустых, разграбленных подвод. Семьи задержанных с чадами и домочадцами сидели на телегах. Женщины вопили и причитали, плакали и громко взвизгивали испуганные дети. У самых княжих ворот, размахивая колом, прошел ражи детина, по всему видать было, что кузнец, язычно кричал в толпу Нашим трудом машну набивали, добро наживали. Теперь животные свои спасают, а нас головой татарам выдают. Гони их, христиане по дворам, лошадей до да подвода от их отымай. Айда, ребята, к воротам градным выкликали разные голоса из гущей толпы. У ворот стражу свою посадскую поставим. Айда, ворота запирать. Васюк нахмурил брови и поправив кончар за поясом. — сказал стоявшему рядом воину, — отведи-ка княжича в хоромы. Да скажи все Костянтин Ивановичу про смуту и подзой в народе. Примечание. Кончар — длинный кинжал. Конец примечания. Да скажи, прибежали сироты с клязь реки? В тех местах бают перешли ту реку поганые. Одни идут к Владимиру, а иные и на Муром. Неравен час на Москву придут. Весь этот день княжич Иван ходил в тревоге по своим хоромам, откуда слуги торопливо выносили всякое добро в сундуках, грузили на дворе в телеге с сеном, покрываясь сверху дерюгами и увязывая веревками. Все говорили в полголоса, словно боясь, что услышит кто-то, делали все, будто хоронясь от чужого глаза. Ульянушка, отведя княжича в сторонку, шепотком на самое ухо рассказала — «Мы, Иванушка, завтречка до рассвета пойдем с подводами, а куда не знаю». Бабка о том Токма Костянтин Ивановичу приказала. «Татары боятся совсем уж близко, а под Москвой Шемяка кружат коршуном». «Где же мы пройдем?» — глухим голосом спросил Иван, и губы у него задрожали. Шемяки боялся он еще больше, чем Улу Махмета. «Худая мышь, что один лаз знает» затортурила Ульянушка, увидав, что напугала княжича. «Старая государь не найдет дорогу!» Всхлипывая и зажимая рот платком, вбежала Дуняха, уткнувшись в угол за изростовой печкой, она что-то жалобно причитала сквозь слезы. «Ты что, дура, нюня распустила!» — крикнула на нее Ульянушка. «Работы тобе нет!» «Ульяна Федотовна, матушка!» — заголосила Дуняха. и стопнику стопняку-то нашему растопчи!» Приказала государине Софье Витовтовна на княжем дворе остаться, хором истеречь, да ее двор блюсти на Ваганькове. Уймись! Утри глаза-то! Княгиня Марья Ярославна, тебя кликала. Дуняха сразу смолкла и уныло побрела в покое великой княгини. «По что она плачет?» — Еродивый напугал, — спросил Иван. «Дура, вот и плачет!» — сердито ответила Ульянушка. «Просватали ее за растопчу, свадьбу играть уж думали». А тут вот те на, «Кому Христос воскресе, она мне не рыдай, не мати. Идем, Иванушка, бабоньки нас кличат. Юрюшка уж там ужинает. Солнышко низко стало, а вставать нам до свету. За столом сидела Софья Витовтовна одна с внуками. Марья Ярославна с Константином Ивановичем в хлопотах были, им не до ужина. Иван ел молча, взглядывая изредка на хмурое суровое лицо бабки. О многом хотел он спросить ее но не решался. Наконец она заметила это и сама спросила, «Ты что, Иванушка?» «Видал я с бабой юродивой, в цепях весь, за дуняхой бежал, палкой грозил, а что кричал, не знаю». Бабка усмехнулась. «Более не токмо кричать, а и встать сидницу после ботаков не сможет», — сказала она жестко. «Не юрод он, Иванушка, а вор-изменник, Шемякин слуга» из чернецов чудовских подослан. Учись на людях, Иванушка, и век помни, Богу молись, а чернецам не верь. На всякое они воровство ради кормления, ради стяжания пойдут. А за что посадские боярды купцов били? А сие, любимик мой, особо запомни. Когда княжить зачнешь, сам поймешь. Только не забывай, рыба с головы гниет. Когда князь слаб... Ослабление и в народ идет, смута рождает. Справная, в меру сытая лошадка вождей слушается, изрядно воз везет. А закормишь — с жиру бесится, не докормишь — со злобы. Ну, голубчики, спать вам пора, с ночи поедем. Внуки пошли к руке Софьи Витовтовны, та перекрестила их и поцеловала на прощание. Храни вас Господь. Заря вечерняя потухала уж, и багровыми полосами сквозь слюдяные окна тянулась через всю опочивальню княжичей к израстовой лежанке. Темнело в покоях, но все багрянее становились полосы от окон, поднимаясь к самому потолку. Княжич Иван лежал с открытыми глазами, то ворочаясь, то слушая ровное дыхание спавшего рядом Юрия, шепот молитвы и шуршание на лежанке, где примостилась Ульянушка, Не спится Ивану. Не болит ничего, и страху нет, а только думы разные. И что-то недоброе, грозное чудится, тоской гнетет. Ты что, Соколик, не спишь-то? Зевая и крестясь, сонно говорит Ульянушка. Вставай, тебе ведь до свету. Услышал Иван знакомый голос, и стало все обычным. А думы и тревоги как мыши разбежались и спрятались. Легко ему, и говорить ни о чем Так, только чтоб голос подать, спросил он мамку. А Костянтин Иванович поедет с нами? Поедет, Сокулик, поедет, со всем семейством поедет. С Матреной Лукиничной и детьми с Данилкой и с Дарюшкой. Твой Васюк тоже поедет, а ты спи, сыночек, спи. ангел тебя твой охранит, он ангел-то твой на правом плече у тебя. Как глазки закроешь, он крылом тебя осенит, и сон сразу придет. Что яблочко на яблоньке, то это и у нас всех. Спи, соколик, спи. Слушает Иван, и покой на сердце ложится, Путается все в голове. Слышит он уж только голос Ульянушки, Словно ручей, или печет он, А слов разобрать нельзя, Да и впрямь это ручей. Вот бежит ручеек по лугам Среди цветов лазоревых, А на бережку он, княжич Иван, На пуховой мураве лежит, И сон его клонит. Только заснул он, Долго ли, коротко ли спал, не знает, а видит, жар птицы летят. А из ручья зверь страшный вылез, в чугунную доску бьет, как сторож, на него прямо наступает, хватает его лапами. Вскочил Иван в испуге, огнем в окна полыхает, а Ульянушка, трясясь вся, кричит и его за плечи дергает. Набат во всех церквах бьют, со всех улиц слышен крик и вопль человечий, и рев испуганного скота, бросился Иван, стуча зубами к окну, а у Чудова против княжих хором пол неба в дыму и огне. Искры и галки по ветру во все стороны несет, а пламя словно пляшет кругом, шарахаясь из стороны в сторону над тесовыми крышами. Буря вдруг сорвалась, загудела кругом все, завыла, словно молнии огненными полосами заметались по черному небу пылающие головни и летят по всему Кремлю и за кремлевские стены. Занялись почти все посады заградья». Душно становится от дыма и гари, жаром издали пышет в лицо, и светло, как огнем. Гул, шум и набат. Хруст и треск идет от горящих исп и хором, а человеческие вопли сливаются с шумом и грохотом бури. Дрожит всем телом Иван, а оторваться от окна не может. Видит целые крыши, срывает ветром стеремов и башен, поднимает как огненных змеев, и бросает в улицы и переулки, а там начинает пылать и бушевать новый пожар. Вдруг запылало совсем близко, дым густой повалил тучей, и на скотном дворе дико заржали и лошади, громко заревели коровы. Васюк вбежал в опочивальню, схватил Ивана на руки, а Ульянушка и Юрия и так понесли неодетыми. На дворе уж одели, среди груженных подвод, согнанных ближе к саду и воротам, где не было никаких строений, Тут стояли обе княгини и Константин Иванович, посылая то туда, то сюда ключников и подключников. Слуги, как муравьи, бегали по двору, таская добро и с хором и под клетей, сгоняя в сад лошадей и рогатый скот. Светает уж, но зари от огня не видно, да и черный дым, клубясь от бури, заволакивает небо. «Погребы земляные!» — задыхаясь от дыма, налетавшего с ветром, кричит Константин Иванович ключникам. «Погребы полните всем наилучшим! Крыши деревянные ломайте, Оттворила землей от огня сверху засыпьте!» «Заливай, заливай головню!» доносится по двору из глубины двора. «Сюда и вот пало! Воды скорее! Давай ведро-то!» Но ветер меняется, и крики сразу обрываются и глохнут. Рвет бури одежду, ест дымом глаза, спирает дыхание и жаром жжет, как от раскаленных углей. Софья Витовтовна поманила рукой к себе Дворецкого. «Сказывай слугам», — заговорила она поспешно, — «княгиня Великая у боязди пожара едет с детьми ко мне на Ваганьково. Если же, не дай бог, хорома княжей загорятся, то пусть добро и скот туда ко мне переводят». «Государыня», — сполошился Константин Иванович, — «ехать ты приказываешь, а где проезд-то есть? Знаешь, что народ деет?» А в пожарные пачи все сбились не пройти, не проехать. из конца в конец мечутся, а старых и малых коней и люди топчут. Вели, Иваныч, чистокол разобрать у нашего двора, чтобы нам в Спасскую и на Бару монастырь проехать. Аль забыл, что у Черницов ворота в стене есть? Истина, истина говоришь, государыня!» не сдавался Константин Иваныч. «А дальше как? Куда побежим? У Владимира, у Мурома татары, а может, и к Москве подходят?» «А мы, — хмуре брови, твердо приказала Софья Витовтовна, — мы в другую сторону лесами пройдем. Татары к нам с восходу, а мы от них на заход». Старая княгиня нагнулась к уху дворецкого и прошептала «К Дмитрову пойдем, а оттуда к Ростову побежим. Владыки и боярам нашим о том ведомо. Многие вчера уж из града вышли со стражей, ждут нас за Ваганьковым». Датушина... От Москвы к обос 12 двенадцать верст в три часа прошел, дорога тут добрая, старый тележник, наезженный. Когда же свернули к Дмитрову на лесные дороги в чещебы дремучие, труднее стало. Ехать пришлось нога за ногу. На каждом шагу болото до топи, и хоть гати из бревен и сучьев насланы, а к полудню и пятнадцати верст не проехали. И лошади из сил совсем выбились, и люди, вазы вытаскивая, измаялись, Велел Константин Иванович, не распрягая лошадей и сторб, кормить, а людям обедать. Выбрали полянку по суше и станом стали. Княже Иван слышал сквозь сон, как обоз остановился, как затихли крики и понукания, перестали скрипеть колеса. Сразу прекратились толчки, и стало вдруг тихо. И хотя люди говорили громко, звякали ведрами, а где-то рубили топором дерево для костров, в лесу все это было как-то отдельно. И не мешала лесной тишине. Слышно, вот даже как птичка где-то тихонько посвистывает тюрлю-лю, тюрлю-лю. Иван с трудом открыл сонные глаза, и в окно колы увидел мешлахматых лап, желтых сосен и темных елей, знойное синее небо. У самых вершин деревьев, то прячась, то выглядывая из-за ветвей, пробегали черноглазые рыжие белочки с пушистыми хвостами. Иван хотел разглядеть их получше но непослушные веки снова крепко сомкнулись, словно склеились. «Иванушка, поешь курничка!» Словно из-под одеяла услышал он невнятный голос Ульянушки и сразу заснул, будто к дну пошел. Разбудили его толчки колымаги на бревнах, когда обоз опять переезжал гать. «Проснулся, княжич!» — окликнул его Васюк, сидевший с ним в колымаге. — Сие, друг, кто не тележник. На такой дороге не только мы живой, а и мертвый пробудится. Он вдруг дернулся от неожиданного толчка и поспешно выскочил из остановившейся Колымаги на дорогу. — Ах ты, леший тя, задери! — ворчал он, подпирая плечом передок Колымаги и помогая вознице вытаскивать колесо, завязшее между бревен. Сев опять на свое место в Колымаге, он подвинул княжичу мелко сплетенный короб и ласково сказал — — С испугу-то, да устали! Сколько времени ты проспал! Мы лошадей накормили, и сами все пообедали, да и выспались. Возьми вот в коробе-то, там тебе мамку Ульяна и курника, и колобков, и баранины с хлебом, да и солью с медовым квасом принесла. Иван быстро поднялся, сел, скрестив ноги калачиком по-татарски, и набросился на еду. Выглянув в окно своей колымаги, он увидел... У самой конной стражи колымагу княгинь, в которой ехал Юрий Сульянушка и Дуняхой. Позади же его колымаги по-прежнему ехал перед боярским поездом Константин Иванович с семейством. Данилка, привстав на колени, выглянул из-за лошади и, увидев Ивана, слегка свистнул и подмигнул ему. Потом мигом соскочил со своей телеги и зашагал рядом с колымагой Ивана. «Боярские холопы сказывают», — говорил он, торопясь и волнуюсь, — «малиннику тут страсть». «Кругом малина по всей дороге». «Верно, верно, Иванушка», — подтвердил Васюк. «Кустами пройдешь, бают, и рубаху, и порты, ягодой очервленешь». «Отпросись у княгини, Иванушка», — нетерпеливо продолжал Данилка. «Мы с тобой ведра два наберем за один мах». Побежали к княгиням. Софья Витовтовна позволила. А Марья Ярославна даже улыбнулась. Впервые, как из Москвы выехали, И сказала нерешительно Али мне с вами пойти по малину. Сходи, сходи, Марюшка, ласково одобрила старая государыня. Разомнись. Возьми Васюка, что ли, только мы от поезда нашего не отходи в чещебы и глушь. Лес-то незнаемый. Всякое может случиться. Я с Дуняху до Васюка возьму, да. А и я с пойду, государыня, вызвался Илейка звонарь. Края сии добре знаю. Недаром Костянтин Иванович из звонарей меня в кологриво приказал. У лошадины не поставил. Версты две вот проедем, будет справа клязь река. Проедем вдоль нее верст десять, и озеро Круглое, а за ним через три версты и Нерское озеро. На нем село Озерецкое, где и ночлег наш, государыне. «Ну, идите с Богом», — перебила его Софья Витовтовна. «Вперед обозу зайдите по дороге, к конной страже поближе, а как мы догоним, опять вперед идите. Глядите, только мы бы позади не быть». Когда Иван с матерью и прочими сошел с проезжей дороги, и сбора пахнула на него со всех сторон сырым лесным духом. И сосной здесь пахнет, и бузиной, и мятой, и всякими травами. А над головой дятлы пестрые и черные с дерева на дерево перелетают, кору долбят, только стук идет, червяков да жуков ищут. Поползни то вверх, то вниз головой по гладким стволам, словно по ровной земле бегают, мелькают в чащах золотые иволги и кричат по-кошачьи. «Ох, и дух-то легкой какой!» — дивуется Дуняха, и, всплеснув руками, взвизгивает. «Малинник-то, малинник! Стеной стоит непролазной! Сюды, Иванушка, сюда! кричит Данилка из самой гущи «Страсть ее здесь, малина-то!» С ведром в руках Иван влез в самую гущу кустов, направляясь на голос Данилки, но скоро остановился, окруженный таким изобилием ягод, что глаза разбегались. Раздвигая высокие стволы, усаженные тонкими шипами, как щетинками, он непрестанно срывал сочные душистые ягоды, жадно поедал их, одну за другой, без разбора, но потом стал выбирать поспелее, а раз, не заметив лесного клопа, взял большущую ягоду-двойняшку, но тотчас же выплюнул ее от вони, наполнивший весь рот. Скоро и совсем перестал есть, а только набирал ведерко. Медленно отворачивая белые снизу листья малины, в гуще которых прятались крупные и сочные ягоды. Его стали теперь больше занимать медленно ползающие по листьям зелено-золотые жуки и большие желто-золотые коромысла, что кружились, мечась по сторонам или трепеща крыльями, висели в воздухе на одном месте. Иван забылся, как в сказке, ни о чем не думая среди неясного шороха в бару и в малиннике. Вдруг впереди себя он услышал очень уж громкое чавканье. Сначала Иван подумал, что это Данилка ест ягоды, но удивился, что тут очень уж гулко чавкает, даже не похоже, что человек ест. Княжич заробел и в нерешительности остановился. В это время позади него зашуршали кусты, и из них вынырнула дуняха с полным ведром малины. Оглянувшись на нее, Иван ободрился и смелее шагнул вперед, но, раздвинув кусты, замер от страха. Перед ним не вдалеке сидел на корточках огромный бурый медведь, И, обняв лапами, как сноп, несколько кустов малины, жадно хватал пастью ягоды и обсасывал их. Не успел княжич понять, что происходит, как зазвенело у него в ушах от визга Дуняхи «Медведь!» визжала она не своим голосом на весь бор «Медведь!». Иван видел, как страшный зверь вздрогнул, взмахнув лапами, вскочил и, шумом ломая кусты, скрылся в малиннике. А Дуняха завизжал еще громче. На крик прибежал Васюк, а за ним Илейка с Данилкой и Марьей Ярославной. Иван все еще стоял неподвижно, крепко, вцепившись одной рукой в ведерко, а другой в кусты малины. Какой медведь? кричал Васюк, тряся за плечи Дуняху. Где медведь? Девка перестала неистово визжать, но не могла с испугой слова выговорить. Иван же, все еще держась за куст, медленно поставил ведерко на землю. И сказал, указывая дрожащей рукой на притоптанный рядом малинник, «Здесь малину ел». «Мать и Пресвятая Богородица!» — вскрикнула, испугавшись, Марья Ярославна бросилась к сыну, обняла и заплакала. «Матунька!», матунька — бормотал Иван сквозь слезы. «Да убег медведь! Убег уж, матунька!» Когда все успокоились, Илейка, сдвинув колпак на затылок, сказал весело, «Шибко испугался сам-то лесной хозяин! Крику истошного испугался!» «Чай его и посейчас несет!» Старый звонарь подошел к измятым кустам и, смеясь, добавил, «Ну, так и есть! Тут, где сидел, первую свою печать и положил!» «К матушке надо скорее!» Засуетилась Марья Ярославна. Всполошилась верно матушка-то от крику. «Не знаю, что подумает! Берите ведра и айда скорее к поезду!» На другой день из отерецкого княжи и боярские поезда с первыми петухами тронулись к широкому тележнику что идет от Москвы прямо к Дмитрову. Круто свернув на восток, поспели они к обеду в выселке, где было положено ждать вестей от отца Александра из Москвы с нарочным, с дичком его пафнутием. «Верст на пятьдесят Москву мы обошли», — говорил княгиням Константин Иванович, идя рядом с их колымагой. «А что там, Господи, деется?» — сокрушенно вздохнул Илейка, правивший лошадью. Погорела вся Москва-матушка, окружили ее поганые со всех сторон. В выселках все узнаем, если отца по Господь до нас допустит, — сказала Софья Витовтовна. Отец Александр, жив и здоров, отписать обо всем обещался. — А по что дичка отцом зовут? — спросил Иван, сидевший рядом с матерью. — Сана ведь у него никакого нет. — Из монахов он, мой любимик, — отозвалась старая государня. Пострижение принял, а потому и отец. «Приедет, Пафнутий-то приедет», — с уверенностью молвил Константин Иванович. «Что ему? Один без поклажи верхом проскачет. Коня ему я доброго дал. Чай ждет уж нас в Выселках-то». Дворецкий не ошибся. Когда княгине въехали на двор Выселковского папа, то у Красного Крыльца их вместе с поповским семейством встретил и отец Пафнутий. Пока накрывали столы к обеду, Софья Витовтовна и близкие все собрались в горнице. Гьячок достал из запазухи пазухи грамоту отца Александра и протянул ее Софье Витовтовне. «А ты прочти сам», — сказала та, отодвигая бумагу, — «пусть все слушают. Стань к окну ближе, светлее будет». Отец Пафнути развернул грамоту и, расправив, положил на край стола, куда сверху от высокого... Открытого оконца широким снопом падал свет, клубясь от пылинок. Государыни и княгини великие, да будет благословение Божие на вас, начал читать отец Пафнутий, водя толстым волосатым пальцем по строкам. Толика моя печаль и скорбение душевная, что и словес не имею. Благо вам, прежде всего горького часа отъехавшим. А нам горше видеть печаль на людях, стенание и скорбь, неутешимую. Покорал Господь нас за грехи наши, и в один день весь град, посады, казну и товары огнем истребил. И не токмо все в граде, что от древес сгорело, но и церкви каменные распались, и стены градные, каменные, во многих местах упали. А людей многое множество огнем пожгло. И священников, и иноков, и инокинь, и прочих мужей, и жен, и детей по понежебу отсели, из града огонь губителен, а из-за градия страха от татар никто не смел за стену выбежать, страха ради пред татарами. Когда же огонь пожрал все, и стало ведомо всем, что вы, княгини великие, с детьми и боярами своими ушли, граждане в великой скорби и волнении были. Видят, что и остальные богатые, все дознатные, да из града сгоревшего бежать хотят». Чернь же, совокупившись в силу единую, начала стены ставить упавшие, врата градные из бревен рубить новые, а хотящих бежать начали бить и ковать в цепи. Так сразу волнение и остановили, и все граждане стали град крепить, а себе пристрой домовный строй, дабы в осаде жить где было. Поганых же агарин с часу на час ждем. Болью и скорбью душа моя истязаема. Слезами и очи застилают, как по мыслю о вас и княжичах, о князе великом, о граде и всей земле Московской. Спаси, Господи, и помилуй люди Твоя. К благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь. Раб Божий Александр челом бьет. Голос отца Пафнутия, медленно разбиравшего слова, дрожал и не раз пресекался от волнения, а княгини и прочие плакали. Вдруг Софья Витовтовна в гневе великом топнула об пол ногой и воскликнула «А все зло? От шемяки идет окаянного!» Тогда бы на свадьбе Василия не отымать надо было у Васьки Косова, великокняжий пояса, а удавить их поясом этим обоих с шемякой.